Последнее намерение представлялось мне честнее первого, и я питал больше склонности к тому, чтобы исполнить свой долг, нежели к тому, чтобы его нарушить. Вдобавок Элфрасия не обещала мне ничего определённого, и это быть может было причиной того, что ей не удалось сломить мою преданность. А потому я решил усердно служить дона Гонсало, В надежде, что если мне посчастливится отвадить барина от его кумира, то я получу большую награду за хороший поступок, нежели за все дурные, какие мог совершить. Для того, чтобы добиться намеченной цели, я прикинулся верным слугой Доньи Евфрасии и убедил её, будто беспрестанно напоминаю о ней своему барину. В связи с этим я плел ей всякие небылицы, которые она принимала за чистую монету, и так искусно вкрался к ней в доверие, что она сочла меня всецело преданным своим интересам. Чтобы окончательно укрепить ее в этом мнении, я притворился влюбленным в Беатрис, которая была в восторге от того, что на старости лет подцепила молодого человека и не боялась быть обманутой, лишь бы я обманывал ее хорошо». Повеવાય за нашими принцессами, я и мой хозяин являли две разных картины в одинаковом жанре. Дон Гонсало с окапары и бледной, каким я его описал, походил на умирающего, когда умильно закатывал глаза, а моя инфанта разыгрывала маленькую девочку, как только я проявлял страсть и пользовалась всеми приёмами старой патоскухи, в чём ей помогал её более чем сорокалетний опыт. Она навострилась в этом деле, состоя на службе у нескольких жриц Венеры, которые умеют нравиться до самой старости и умирают, скопив немало добра, награбленного у двух или трех поколений. Я не довольствовался тем, что навещал Эуфрасию каждый вечер вместе со своим господином, но иногда отправлялся к ней днем, рассчитывая обнаружить какого-нибудь света спрятанного молодого любовника. Однако в какой бы час я не заходил, мне не удавалось встретить там ни только мужчину, но даже женщину подозрительного вида. Я не обнаружил ни малейшего следа какой-либо измены, что немало меня удивляло, так как трудно было поверить, чтоб такая красивая дама была беззаветно верна дона Гонсало. А впрочем, предположения мои оказались вполне обоснованными. И Эофрасия, как читатель увидит, нашла способ терпеливо скоротать время в ожидании наследства, обзаведясь любовником более подходящим для женщины её возраста. Однажды утром я, как обычно, занёс красавице любовное письмецо и, находясь в её комнате, заметил мужские ноги, торчавшие из-под настенного ковра я, разумеется, по Астерекса заявить о своём открытии. И выполнив поручение, тот же удалился, не показывая вида, будто что-либо заметил. Хотя это обстоятельство не должно было меня удивить и не задевало моих личных интересов, однако же сильно меня взволновало. "Как?" восклицал я с негодованием. "Оварная, подлая у фрасие!" Ты не довольствуешься тем, что обманываешь добродушного старца притворной любовью, но в довершении своего вероломства еще отдаешься другому? Какие это были глупые рассуждения, как теперь подумаю. Следовало просто посмеяться над всей этой историей и рассматривать ее как некую компенсацию за скуку и докуку, которую у Фрасии приходилось терпеть в обществе моего барина. Было бы разумнее вовсе не заикаться об этом, чем разыгрывать из себя преданного слугу. Но вместо того, чтобы умерить свое сердце, я принял близко к сердцу интересы Дона Гонсала и доложил ему подробно о своем открытии, рассказав также и о том, что Эофрасия пыталась меня подкупить. Я не утаил от него ни единого слова, ею сказанного — И дал ему возможность оставить себе правильное мнение о своей любовнице. Он задал мне несколько вопросов,